Гай Гульято и Джефф Лин, кокаиновые короли, документальная повесть. Глава первая. Дейдлэнд. В жаркий июльский день 1979 года белый грузовичок марки Форд въехал на стоянку возле крупнейшего в Южной Флориде торгового центра под названием Дейдлэнд Элли. Вздумай случайный прохожий осмотреть грузовик доставщика попристальнее, он бы непременно заметил, что надписи на бортах Не совпадают. Слева написано: счастливо отдохнуть, еда для пикников и праздников, а справа, наоборот, для праздников и пикников. Кроме этих надписей, грубо намалеванных по трафарету красной краской, имелся и телефонный номер. Звонить по нему было совершенно бесполезно. Там о пикниках слыхом не слыхивали. Грузовик остановился в юго-западной части торгового центра. Здесь, между кулинарией и салоном красоты, помещался магазин королевские вина. Вообще говоря, Дейдлэнд обычная провинциальная турежща в субтропиках Соединенных Штатов. Торговый центр занимает двадцать с лишним гектаров вдоль канала в пригороде Майами-Кендал. А вокруг аккуратно постриженные лужайки, зеленеющие перед типичными американскими домиками в стиле ранчо. Ежедневнее волнолюбящих откатывается на десять миль к северу в центр Майами, и ежевечерне катит обратно спать. Белый грузовик прибыл в Дейдлант на рендеру. В королевских винах предстояла встреча с Германом Химинесом Панесса, одним из кокаиновых воротил Майами. В грузовичке тоже сидели кокаиновые дельцы, тоже, как и Хименес, колумбийцы. Грузовичок притормозил возле винного магазина, не вызвав ни чьих подозрений. Двигатель не глушили. Двадцать минут третьего Хименес и его двадцати двухлетний телохранитель Хуан Карлос Эрнандес вылезли из белого Мерседеса на стоянке Дейдлант и, оставив девятимиллиметровый браунинг на полу у заднего сидения, Безоружными направились в королевские вина. Они спросили виски, чивас, ригол. Продавец Томас Капутцы указал, где стоит вино, и Эрнандес на миг отошел от хозяина, чтобы достать бутылку с правой полки. В это время на пороге показались двое из белого грузовика. Один из них навел на Хименеса пистолет-пулемет Беретто и открыл огонь. Другой стрелял из автомата системы Ingram Mag 10. Хименеса и Эрнандеса расстреливали в упор. На полках звенели бутылки. Эрнандес скончался мгновенно. Хименес рванулся к двери, но тоже упал. Пули сорок пятого калибра снесли ему голову. Заодетый шальной пулей капоцци, шатаясь, выбрался на улицу. Убийцы произвели более шестидесяти выстрелов. Затем, бросив маг-10, они выбежали из магазина и вскочили в грузовик, чтобы прикрыть отход. Изрешетили все машины на стоянке, стреляли куда попало, даже высадили зеркала заднего вида в собственном грузовике. Грохот выстрелов, звон стекол. Наконец грузовик свернул за угол в южной части торгового центра и снова наступила тишина. На все потребовалось меньше трех минут. Радиосигнал в отделе уголовного розыска окружной полиции грянул, как гром среди ясного неба. Вооруженное нападение с участием латиноамериканцев. Точное время четырнадцать тридцать пять, одиннадцатое июля тысяча девятьсот семьдесят девятого года. Ну, черт, опять! Вздохнул про себя детектив Л. Синглтон. Кокаиновая война длилась многие месяцы, и в округе Дейт то и дело находили трупы колумбийцев. С ноября было зарегистрировано двадцать четыре убийства латиноамериканцев на почве наркотиков. Найти виновных удавалось крайне редко. Бывший моряк Л. Синглтон был худ как щепка и имел примечательные вытянутые к верху уши. Он уселся в свою неброскую без полицейских эмблем машину и направился по Долфинскому шоссе на запад. Позади буйные побеги небоскребов вспарывали небо над Майами, впереди стелились по земле низкорослые пригороды. Истинных причин кокаиновой войны не знали ни в полиции, ни в прокуратуре. По одной версии все дело было в соперничестве кокаиновых дельцов из Колумбии. Другая версия предполагала, что колумбийцы никак не поделят сферы влияния с кубинцами. Прежде отношения между кубинскими перекупщиками и их колумбийскими поставщиками складывались достаточно ровно. Колумбийцы скупали лист коки в Боливии и в Пиру, перерабатывали его в порошок у себя дома и отправляли на север. Однако с 1976 года они решили обходиться без посредников и сбывать кокаин самостоятельно. За три прошедших года четыре-пять колумбийских группировок захватили весь кокаиновый рынок Майами. К концу 70-х годов контролировать ситуацию стало совсем трудно. Вкусы американцев изменились, марихуана уступила место кокаину, возросший спрос вызвал резкий скачок цен. В Майами один килограмм кокаина еще год назад стоил 34 тысячи долларов, а теперь 51 тысячу. Кокаин поступал бесперебойно, его вывозили все больше и больше. Плодостров Флорида с береговой линией длиной в 12 с лишним тысяч километров — сущий рай для контрабандистов. Майами гудел, как огромный улей. Банки ломились от отмытых денег. Латиноамериканцы зачастиели в ночные клубы, где их поджидали конкуренты с припосевными в карманах пистолетами. Самый воздух накалился до предела. Достаточно искры и грохнет взрыв. Отстрел в кокаиновом коралле. Статью под таким кричащим заголовком прочел Эл Синглтон в майамской газете Херальд всего лишь неделю назад, в воскресенье. Там приводились подробности многочисленных убийств, связанных с наркотиками. Прежде местные жители и не предполагали, что возможна такая жестокость. Колумбийцы погибали самыми разнообразными способами. Одних среди бела дня. расстреливали в упор в городском транспорте. Других засовывали в пластиковые мешки и топили в канале близ Коралл Гейблз. Федеральный прокурор заявил, повторяется история Додж-Сити, трупы колумбийцев заполнили окружной морг. Округ Дейт получил меткое прозвище «Страна Хана». Пользовались в основном пистолетом-пулеметом МАК-10. Десятая модель представляет собой небольшую коробочку, компактный инструмент для убийства, который выплевывает тысячу пуль сорок пятого калибра в минуту и запросто пробивает обшивку любого автомобиля. Полицейские прозвали его майяским вышибалой. Эл Синглтон прибыл к Дейдлэндской автостоянке через двадцать пять минут после радиосигнала. Здесь уже скопилось множество полицейских машин. Изюаки толпились поодаль, так как к месту происшествия их не допускали. Старший детектив сообщил Синглтону, что преступники бросили свой белый грузовик за углом и попросил Эла осмотреть машину и приобщить к делу. Синглтон нашел грузовик за магазинами. Парни с телевидения уже вели съемку. Вытащив официальный желтый бланк, Синглтон принялся описывать все, что предстало его глазам. Грузовик марки Форд выпуска 1979 года приткнулся возле пешеходного мостика, перекинутого через канал, который отделял торговый центр от жилых кварталов. Убийцы, очевидно, скрылись за мостом в предместье. Колючь тарчал в зажигании, мотор еще работал. Сидения были оббиты красной варсистой тканью. На сидении водителя валялись солнцезащитные очки и синий бронежилет, какой носят полицейские. На пассажирском месте лежали обрез 30 калибра, магнум и еще один револьвер. На полу Синглтон увидел Мак 10, девятимиллиметровый Браунинг и еще один карабин 30 калибра. На месте преступления редко остаются орудия убийства. Здесь же Синглтон насчитал шесть огнестрельных единиц. Случай небывалый. Из всех стреляли. Похоже на завязку фильма о ковбоях. В задней части грузовика Синглтон увидел еще шесть бронежилетов. Они свисали с потолка, точно копченые акарака. Боковые стенки грузовика были покрыты стальными пластинами толщиной в шесть с половиной миллиметров. В задних дверцах две дыры, амбразуры. Короче, не грузовик, а настоящая бронемашина. При одном взгляде на нее полицейских прошиб холодный пот. Убийцы явно замышляли скрыться во что бы то ни стало, пусть даже силой прорвавшись сквозь полицейские карданны. И Ал Синглтон постоянно носил при себе оружие окружной полиции девятую модель Смита и Вессона 38 калибра. Однако после расстрела в Дейдлэнд приобрел девятимиллиметровый автоматический Браунинг с магазином на четырнадцать патронов. О Дейдлэндском убийстве кричали газеты во всех концах страны. В языке возникло новое понятие – кокаиновые ковбои. На уголовном небосклоне вспыхнули новые страшные звезды. Помимо кокаина, дельцы из Колумбии завезли в Майами свирепую, нечеловеческую жестокость, с которой не сталкивались прежде американские блестители порядка. До колумбийцев в майяском наркобизнесе крутились игроки, варежки, уцелевшие дети цветов. Но эти вегетарианские времена отошли в прошлое. Колумбийцы превратят Майами в кокаиновую косабланку восьмидесятых. Округ Дейт. Будут называть столицей смерти. Благодаря колумбийским поставщикам кокаин вытеснит с американского рынка другие наркотики и станет для страны бичом конца XX века. Почти сто лет назад доктор Зигмунд Фрейд устроил в США кокаиновую лихорадку, провозгласив кокаин возбуждителем сексуального желания. Увлечение кокаином длилось почти тридцать лет. Прервал его лишь закон Харрисона, принятый в 1914 году – первый антимаркетический закон. Однако к семидесятым годам печальный опыт начала века был давно забыт, и все началось снова. Сперва кокаин стал просто модной забавой. Он придавал элитарным сбруящим пьянящий аромат запретного плода, затягивал под лопасти неумолимого молока кинозвезд и спортсменов. завлекал в частые сети молодежь, золотую и попроще любителей сильных ощущений. И вот, наконец, в восьмидесятые годы крэк и рок спустятся в трущобы страны, превращая людскую бедность в беспросветную нищету. В 1988 году кокаин будут регулярно потреблять шесть миллионов американцев, и три наркомана ежедневно умирать. Кокаин. Первым среди наркотиков будет признан угрозой национальной безопасности страны. Впрочем, в 1979-м никто еще не предвидел будущего. Эл Синглтон с коллегами и не подозревали, что кокаиновая война во Флориде – это тяжелые мучительные роды. Из горстки дилетантов-контрабандистов рождалась международная корпорация, которая будет ворочать многими миллиардами. К моменту дейдландского убийства почти всех дилетантов со сцены уже убрали, а со временем наркосестью завладеют всего несколько колумбийцев, которые и станут кокаиновыми королями. Их ждут несчетные схватки с дельцами-соперниками, с полицией и даже с правительствами, но живучесть их беспредельна, и они неизменно остаются в числе самых богатых и самых жестоких преступников мира. Вместе эти люди известные как Медельинский картель. Их было четверо: Пабло Эскабар Гаверия, иначе Эль Падрино, крестный отец, променявший вполне благополучную карьеру наемного убийцы, угонщика машин и похитителя людей на торговлю кокаином, наживший на нем миллионное состояние; Хорхе Луис Ачо Васкес, иначе Эль Гордо, толстяк, представитель низов. среднего класса, тихий паренек, мечтавший о лучшей жизни для своей семьи и нашедший ее в кокаине. Карлос Ледер Ривас, иначе Джо Ледер, смекалистый парень, любивший Битлз и замышлявший развернуть крупнейшую в мире сеть для перевозки наркотиков. Хосе Гонсало Родригес Гача, иначе Эль Мехикано, мексиканец, покупавший на кокаиновые деньги футбольные команды. скаковых лошадей и огромные земельные участки. К середине восьмидесятых годов эта четверка возьмет под контроль 50 процентов кокаинового рынка США. На них будут работать тысячи людей. Крестьяне станут выращивать и перерабатывать коку. Летчики перевозить наркотики. Агенты сбывать товар. Толстосумы помогут дать взятку и отмыть деньги. Наемные убийцы уберут с дороги врагов. Кортель будет зарабатывать два миллиарда в год, не выплачивая при этом никаких налогов. Кокаиновые короли хитры и немногословные. У них одна цель, и ради нее они готовы на все. Подобно многим колумбийцам, промышляющим наркотиками, главари кортэля считают своей родиной город Медельин, расположенный в отрогах Анд. Уже в 1979 году американские газеты называли Медельин кокаиновой Уолл-стрит. Однако большинство американских полицейских, занимающихся наркотиками, даже не знали, где находится этот самый Медельин. И напрасно, ибо ключ к кокаиновому бизнесу следовало искать именно там. На первый взгляд город не носит особой отметины. Туристических проспектах его называют обычно городом вечной весны или городом орхидей. Расположен он в провинции Антиокия среди сосновых лесов, занимающих центр и север Колумбии. Размерами Медельин уступает лишь столице страны Баготте. Население его составляет одну целую две десятых миллиона человек. Город быстро разрастается в речной долине на высоте более полутора километров над уровнем моря. И нет красивее места в Южной Америке. В 1979 году жизнь в деловой части города била ключом. Рвались ввысь небоскребы, новые архитектурные формы приятно вплетались в величавый колониальный стиль прежней застройки. ныне в центре города располагаются три университета, ботанический сад, есть широкие бульвары и парки. Жители Медельина называют себя пайза, земляки. Внешне они довольно скромные, на самом же деле агрессивные и честолюбивые. Это трудяги, жадные дать денег и стремящиеся во что бы то ни стало взобраться вверх по социальной лестнице. И любого медельинца, богатого ли, бедного ли, уважают лишь за храбрость, смекалку и проницательность. Во времена испанского владычества Медельин стоял на отшибе. Колонисты не любили его за убожество и неприветливость, предпочитая благовоспитанную богатую. Земляк – это жалкий, бледный, болтливый мужлан, смешно каверкал испанские слова и был объектом нескончаемых шуток. Жители богаты презирали земляков за неотесанность и грубость. Впрочем, в середине двадцатого века шутить над медельинцами было уже неуместно. Земляки превратились в способных дельцов, готовых пуститься на любой риск. Родители стремились выставить сыновей из дома. Чем раньше, тем лучше. Раз богатеешь, вышли денег. Не разбогатеешь, на порог не пущу. Родительские старания не прошли даром. Медельин, скромный поселок, основанный колонистами около рудника, разросся. В XIX веке он стал основным производителем кофе, а в XX — промышленным центром всей Колумбии. Кроме того, за городом издавна закрепилась репутация центра контрабанды. Добропорядочные и не вполне добропорядочные земляки нелегально ввозили в страну американские спиртные напитки и сигареты. На самолетах перебрасывали телевизоры, стереоаппаратуру и радиоприемники из зоны Панамского канала, где в портах велась беспошленная торговля. К 1979 году Меделин стал богатым, красивым городом, презирающим чужаков. Здесь-то... И зародилась колумбийская кокаиновая индустрия. Древние жители Анд, южноамериканские индейцы, жевали лист коки добрые две тысячи лет. Но лишь в конце XIX века европейские химики взялись за обработку коки в серьез и получили первый кокаин. До 1973 года кокаин для не медицинских целей производили в Чили в домашних условиях. Затем его очищали и отправляли в Соединенные Штаты. Причем колумбийцы зачастую выступали посредниками в этих операциях. Американский спрос ограничивался горсткой богачей, которым хотелось испробовать чью-нибудь похлеще марихуаны, но избежать побочных эффектов, которыми чреват героин. Благодаря кокаину чилийцы процветали, но рынок был сравнительно мал. Время. Конец благоденствия положил в сентябре 1973 года генерал Аугусто Пиночет Угарте, свергнувший президента марксиста Сальвадора Альенде Госсенса. Полиция Пиночета упекла в тюрьмы и депортировала множество торговцев наркотиками. Чилийский кокаиновый бизнес угас. И тогда дело взяли в свои руки колумбийцы. Они отлично знали контрабандные пути и дорожки, и подобно челицам могли легко наладить контакты с производителями коки в Перу и Боливии. С самого начала колумбийское кокаиновое производство управлялось из треугольника Багата, Медельин, Кали. Причем Медельин сразу возглавил троицу. Впрочем, поначалу распознать это было непросто, и колумбийские правоохранительные органы, и агенты американского УБН Управления по борьбе с наркотиками, сосредоточились на вывозе марихуаны из карибских портов Баранкилья, Санта-Марта и Рио-Ача. К кокаину эта контрабанда отношения не имела. Истинный размах дела впервые приоткрылся 22 ноября 1975 года, когда полиция захватила небольшой самолет, приземлившийся в аэропорту Калии. В грузовом отсеке было обнаружено 600 килограмм кокаина, самая крупная партия наркотика изъятая к тому времени в Колумбии. Среди торговцев захват самолета породил цепочку убийств, первую из кокаиновых войн, которые и ныне периодически сотрясают страну. Причины войны были ясны не вполне, зато результаты оказались яснее и ясного за два дня. Субботу и воскресенье от рук убийц погибло сорок человек, и все в Медельине, а вовсе не в Кали. То есть нить от захваченного кокаина неизменно вела в Медельин, именно тут вершилась кокаиновая политика. Медельинская резня подпортила непогрешимую репутацию города орхидей. Полиция попристальнее взглянула на рабочее предместье, на трущобы в северных кварталах. Колыбель кокаиновой индустрии. Люди здесь постоянно носили пистолеты и ножи, любое оружие, которое спасало и помогало в ежедневной жестокой борьбе за жизнь. В 1979 году Медельин был опасным городом, как, впрочем, все города Латинской Америки. Жители бедняцких кварталов стремились разбогатеть и, переехав в южную часть Медельина, примкнуть к земляческой аристократии, а затем купить финку, то есть усадьбу для отдыха. Кокаиновые деньги могли в одночасье превратить мединского бедняка и не вижу в уважаемого и добропорядочного бизнесмена кокаиновые магнаты семидесятых. Люди не молодые. Это в основном контрабандисты землики, которые промышляли наркотиками не постоянно, а от случая к случаю. Теперь их вытеснял молодняк, который занимался только кокаином и сперва ничем не выделялся среди них. Медельинский парнишка, который к середине 70-х потихоньку превратился в одну из крупнейших фигур в мировом наркобизнесе. Имя его. Пабло Эскобар Гавирия небольшого роста, сто шестьдесят семь с половиной сантиметров, полноватый, со светло карими глазами, черными вьющимися волосами и совершенно неприметными чертами лица. Родился он первого декабря тысяча девятьсот сорок девятого года, вырос в Энвигадо, миделлинском рабочем предместье, отличавшемся крутыми нравами. Его мать преподавала в школе, отец был фермером. Много позже наемные писаки примиутся восхвалять своего босса, мол поднялся из низов, сам себя сделал. Однако это было не так. Семья отнюдь не бедствовала, Искабар даже закончил полный курс средней школы. Редко кому в Унвигадо выпадает такая удача. На преступный путь Искабар ступил рано, еще подростком. Он таскал складбища над гробья, стирал надписи и выгодно перепродавал плиты. И соратники, и враги утверждали, что Искабар все постигает на лету, что у него потрясающая деловая хватка. Внешне же он мягок, скромен, неизменно вежлив и одураяющий корректен. Окончив школу. Эскобар нанялся в телохранителей и помощники к пожилому контрабандисту, ввозившему стереоаппаратуру из зоны Панамского канала. Эскобар страховал операции в Медельинском аэропорту. Дела его быстро шли в гору. Кроме того, ему изрядно помог стартовый капиталец в два миллиона песо, это сто тысяч долларов. Такой выкуп он получил в начале 70-х годов за похищенного им медельинского промышленника. Впервые Эскобара арестовали 5 сентября 1974 года, взяли его за кражу автомобиля марки Рено. Года два спустя агенты колумбийской службы госбезопасности арестовали его и еще пять человек за провоз по медельинским улицам 39 килограммов кокаина. спрятанных в запасном колесе пикапа. Это была первая неудача Искабара с наркотиками и самая крупная удача полиции за год. В тюрьме Искабар провел всего три месяца. Постановление об его аресте таинственным образом отменили, и он вышел на свободу. Вскоре полиция снова упекла его за решетку, но на этот раз он быстро выбрался под залог. Дело Искабара расследовалось много лет. Его судили девять судей, но в некий прекрасный миг протоколы непременно исчезали. Опять лет спустя, после ареста, на одной из Медельинских улиц в упор расстреляли агента службы безопасности, который когда-то засадил Искабара в тюрьму. Таков еще один последний лик Пабло Искабара. Тихий предприниматель из Новигада оказался хладнокровным убийцей. Пабло Эскабар стал одним из застрельщиков кокаиновых махинаций. Хорхе Луис Ачоа Васкес занялся контрабандой много позже. Родился он в Галле, а вырос в Новигадо. Хорхе, средний из трех сыновей Фабио Ачоа Рестрепо и Марго Васкес, родился лишь на два месяца раньше Эскабара и знал его с детства. Ачоа, отец, карикатурно толстый человечек, коренной житель Антьюки, слыл лучшим в провинции объездчиком вьючных андских лошадей. Семья отнюдь не принадлежала к местной знати. В середине шестидесятых годов, желая выбраться из нищеты, Фабио открыл семейный ресторанчик «Маргаритки», чтобы не прогореть все, и взрослые, и дети работали, не покладая рук. Сам Хорхе, его братья, старший, Хуан Давид, и младший, Фабио, а также сестры, едва вернувшись из школы, вставали к плите и мыли посуду до самого рассвета. Адвокат и газетчики часто вспоминали детство Хорхе. Он якобы втянул семью в контрабанду кокаина, потому что жалел мать и сестер, гнувших спину от зари до зари. Братья Фачоа приобщил к наркобизнесу их дядя, Фабио Рестрепо Ачоа бывал и земляк-контрабандист. Со временем все трое погрязли в контрабанде по уши, но Хорхе главенствовал в клане Ачоа с самого начала. Был он высок, около 180 сантиметров, и, подобно отцу, склонен к полноте. Толстел Хорхе сообразно росту своих доходов, и меньше 90 килограммов весил редко. На преступника Хорхи совершенно не походил. Заботливый семьянин в обращении тих и мягок, изредка позволял себе бокал сухого белого вина, даже табака не курил, а наркотиках и вовсе речи не было. Однако уродился он истинным предпринимателем. Пристрастие к кокаину считал пороком, но достаточно безвредным. Пускай балуются те, кому это по карману, а он. Хорхе, а чё, погреет руки на людских слабостях. В середине семидесятых годов, а чё, отправился в Майами в качестве специалиста по импорту экспорту. На самом же деле, он занялся сбытом кокаина на восточном побережье Америки. Работал на своего дядюшку. В конце 1977 года Фабио Растрепо похвастал, что ввозит в Штаты. до сотни килограммов кокаина в неделю. Его собеседник оказался осведомителем УБН. 12 октября того же года Рестрепо передал этому человеку Чимадан с двадцатью семью килограммами кокаина и попросил отвезти наркотик в Майами его племяннику Хорхи. Осведомитель сообщил в УБН, и Хорхи ждала засада. При передаче «Кокаина» на автостоянке у кинотеатра агенты УБН арестовали девять колумбийцев. Среди них сестру и зятя Хорхе Ачоа. Самому Хорхе, единственному, удалось скрыться. Завидев полицию, он вскочил на мотоцикл и был таков. Чудом избежав ареста, Хорхе тут же покинул Майами уже навсегда. Вскоре после возвращения Хорхе в Медельин, дядю его убили. УБН запросило подробности этого убийства у своих колумбийских представителей. Из штаб-квартиры в Боготе сообщили, Ачоа унаследовал всю наркосеть покойного Рестрепа. Ходят слухи, что он приказал убить Рестрепа, чтобы утвердиться полновластным главой организации. К середине семидесятых эскобары Ачоа взяли в свои руки весь колумбийский наркорынок. Группу эскобара называли «Лос Паблос» — «Люди Пабло». Хорхе с братьями назывались «Клан Ачоа». Однако они еще не достигли грядущего размаха, не набрали обороты. Не доставало надежного способа переброски крупных партий кокаинов в Штаты. Не было налаженного сбыта. Эскобар в США вообще не бывал, а краткое пребывание Ачоа во Флориде едва не закончилось арестом. Им явно не хватало толмача-колумбийца, кто знал бы Штаты изнутри, а не понаслышке.